Глава пятнадцатая Дуня споткнулась и почувствовала, как ее крепко ухватили за локоть, и как только она выровнялась, сразу отпустили. «Не поранься, боярышня!» — смущенно пробормотал Гаврила Афанасьевич. а -х! вяло протянула она, в последний раз перебирая в голове все, что сделала, и что завтра поутру надо бно сделать. Взгляд боярышни скользнул по усталому личу кумоти. Подруга шла с закрытыми глазами и, кажется, уже спала. Умаялась бедная. Взяв её под локоток и направляя, Дуня не сразу обратила внимание, что Гаврилу теснил Григорий. Ей стало смешно. Гаврила упирался, даже попробовал рычать. Но что может сделать юноша против заматеревшего воина? «Гриш, ты бы устроил Гаврилу Афанасьевича на ночлег. Поздно ему к своим возвращаться, а дежурить не будет сил. Он мне сегодня весь день помогал». «То я обидно, боярышня, что чужака взяла помогать себе, когда мы с ребятами рядом». «А вот это ты зря. Ребят надо было отпустить, походить по Новгороду, чтобы послушали, что там говорят о нас, о Михаиле, о Лельковиче, о других». «Тебя одну не оставлю». «Ни одна я здесь была», — потирая слепающиеся глаза, вздохнула она. «Завтра же и пошлю», — буркнул Григорий. «Боярича устроить на ночь не забудь», — напомнила боярышня перед тем, как ступить на женскую половину. «Да уж в теме ни одного не пущу», — возмутился он. «Не надо меня на ночь устраивать. Я на скамье, как вчера, лягу», — встрял Гаврила. «Дом опустел, мало ли». «А ведь прав боярич». Неожиданно подержал его воин. Князь свою дружину снял с места, а оставшиеся вои возле наших мастеров и княжьего скарба ночуют. Спорить Дуня не стала, правы они или нет, ей уже было без разницы. Ей бы не уснуть по пути к опочевальне, как мотька. Кошкина уже спала, и боярышни только верхнюю одежду скинули, прежде чем лечь. И обеим показалось, что только глаза закрыли, А уже утро. «Вставайте, девоньки!» — разбудила их боярыня. «Нынче нас кормить никто не собирается, так что самим думать, что нам поснедать». А княжья челядь уже уехала. На рассвете отбыли. А жонки из нашего каравана? Смотритель больше не пускает их в дом. Боярышни возмущенно засопели. «Так как же договоренности!» Мотька махнула в сторону занявшего двор и подъезд ко двору каравана. Со двора их пока не гонят, но людей в дом не пустят, так что теперь на телегах ночевать будут. Прохладно еще по ночам. Нахмурилась Дуня и поежилась, понимая, что в нетопленном доме еще холоднее. Двор хотя бы днем солнышко прогревает, а в доме зимняя стужа по углам таится из-за экономии дров. «Нам дозволено оставаться здесь», — продолжала Кошкина. «Но из-за скоморохов, думаю, всё же погонят, так что, Евдокия, решай скорее свои дела с ними и поедем к моему брату на постой». Мотя обрадовалась, а Дуня расстроилась. Ей необходимо было длительное сотрудничество со скоморохами, а не разовое, сказка о жадной боярине не блажь, а первый шаг в информационной войне. — Евпроксия Елизаровна, тогда мне никак нельзя уходить отсюда. — Да уж, — вздохнула Кошкина, — наворотила ты дел. — Ещё только собираюсь. — Я только не пойму, зачем всё это. От устройства ярмарки тебе пользы нет, а ты деньгами вложилась. — От развития нашей торговли польза есть всем, — возразила Дуня. — Думаешь, что окупишь вложение продав свои товары? — — Я не это имела в виду, но в убытке моя семья не будет. — Опять будешь говорить про повышение уровня жизни для всех? — А разве я не права? — Хорошо же, когда люди живут в достатке, строят хорошие дома, жертвуют на церковь. Вон у нас как всё переменилось, горожане стали спокойнее и добрее. — Ну хорошо, а скоморохе тебе зачем? — Так сказку же рассказать, мне-то нельзя... Т твои скоморохи все как один шильники, наши вои ругаются, говорят, что опасно их во двор пускать. Я могу выйти в поле и там дура Дуня опустила голову, а мотька принялась гладить ее по плечу, успокаивать. Ты мне скажи, оно стоит того. «Ты уже потратилась на большой стол и шары с киими Стол остался в новгородской палате, а денег тебе никто не отдал. Я слышала, что мастера, кое взяли с тебя немалую сумму, сейчас загружены заказами, а тебя даже не вспоминают», — распалялась Кошкина. «Ты же новую забаву новгородцам готовишь, не помня обиды». «Плохо, что меня не вспоминают», — согласилась Дуня. Хорошо бы, что все знали, что шаробой подарила новгородцам московская боярышня. Кошкина внимательно посмотрела на свою подопечную. «Московская боярышня, говоришь, Москва, значит, поделилась идеей развлечения. А что, ты права, пусть теперь кто скажет, что на Москве скукота. Поручу брату говорить об этом, пусть-ка он с женкой своей подарочки отрабатывают, и не только они». «Зажрались!» — осерчала боярыня «Правильно, Евпроксия Елизаровна!» Горячо поддержала ее Мотя. «И пресекать болтовню про побои не правда это, а всяк поминает. Даже наши спрашивали, за что боярич Дусю побил. Не верят, что он ее от убивца спас. Говорят, что не мог убивец туда пробраться. А коли учинил бы черное дело, то его сразу же споймали бы». «Ишь, защитница выискалась!» — с улыбкой произнесла боярыня. «Давайте думать, чем сейчас кормиться будем, а потом о делах поговорим». «Чего тут думать? Надо за продуктами кого посылать. Пусть купят яйца, молока, хлеба!» — произнесла Евдокия. «Пост же вроде нынче!» — засомневалась Евпроксия Елизаровна. «Мы воюем!» Неожиданно заявила Мотя, и Дуня поддержала её. «Вот и распорядись», — послала её Кошкина. Дуня оставила бояриню, сказав, что пока Мотя ходит, она растопит печь. И хорошо, что заранее пошла на кухню, потому что пришлось наводить порядок там и искать дрова. Но когда принесли продукты, то печь уже была растоплена, и они с Мотей поставили в неё яично-молочную смесь. Обе проголодались и с кашей возиться не стали. Бояра не понравился омлет с нарезанным хлебом. «И чего я раньше такое не ела?» — спросила она и рассмеялась вместе с девочками. Насытившись, Евпроксия Елизаровна вернулась к Дуниной затее со скоморохами. Выслушала про театр, про борьбу против слухов, про создание правильных образов и хорошего настроения при слове «московский князь». Бояра недолго после ее откровения сидела молча. «Думаешь, получится у тебя?» «Ну, пролитовская партия наняла кричальщиков, и они ходят по дворам, агитируют за князя Казимира. Все понимают, что они ходят за деньги, но слушают и повторяют услышанный бред, как свои собственные мысли. Я же собираюсь действовать тоньше, но не менее эффективно». «Хорошо». «Если скоморохи твой сказ о жадной боярыне достойно представят, то мой брат разрешит им бывать на своем дворе», — подумав, произнесла Кошкина. «Сейчас я поеду посмотрю, можно ли начинать торг. Люди нам доверились, и нельзя их подвести. Девочки согласно кивнули и проводили боярыню во двор. Брат Кошкиный отдал ей на время свой вазок, и она в нем поехала смотреть дорогу, которую вчера обещали подлатать, Только боярыня выехала за ворота, как начали подтягиваться скоморожьи ваташки, и Дуня сразу же попробовала устроить репетицию. Возражений не было, и это было единственно положительным моментом. «Да», — высказалась она, когда увидела свою сказку в их исполнении. «Запредельное кривляние, нарочито-писклявая боярыня с такой же звонкой золотой рыбкой» и суровый бас верного слуги. Всё это должно было, по мнению скоморохов, вызывать смех, а ещё они постоянно выкидывали фортыля в виде козлиных поскакушек во время рекомендованных дуней музыкальных пауз. Благородное повествование с долей иронии превратилось в балаган. Она попыталась объяснить, что надо изменить, но скоморохи согласно кивали, наново пробовали и всё равно срывались на дурачество. «Может, так оставить?» — спросила сопереживавшая подруге Мотя. «Нельзя так оставлять», — кусая губы, — ответила Дуня. «Такая подача обесценивает заложенный смысл сказки. И от этих кривляний все быстро устанут. Шум, нарочитость, прыжки и выкрутасы только отвлекают. Все эти пляски и ужимки могут привлечь хмельных, но не солидных граждан». «А нам надо, чтобы весь город увлекся постановкой и не заскучал на пятой и десятой сказке». «Дунь, но это же скоморохи!» — возразила Мотя. «Они не смогут повторить тебя!» Дуня посмотрела на прислушивающихся к разговору скоморохов. Все пытались понять, что она от них хочет, и она решила спросить их, какие чувства они вчера испытали, когда услышали спокойный рассказ. Что поняли из сказки?» «Легко ли было понять, что за игровым изложением стоит житьё-бытьё, знакомой всем боярине?» Евдокия задавала вопросы, слушала ответы, кивала. Потом поспрашивала, как реагируют люди на их выступления, о чём задумываются и обсуждают ли услышанное. Говорили много и долго. Скоморохи вспомнили что-то своё, когда было дерзко и со смыслом, а не просто ловкие коленца с оглушающими дудками. А потом сменили актёров и попробовали ещё раз рассказать сказку. Кое-что начало получаться, и пошли уже организационные вопросы. «А помост будет?» «Сегодня сколотят, а утром уже поставят на площади. Декорации будут только у одной группы, у остальных за спиной будут натянуты полотна». «С картинками?» «Нет, у меня ни одна сказка для вас, так что не получится столько всего нарисовать, да еще для всех. Но фон вам необходим, тогда люди будут лучше вас видеть». «Бояршня, а что ты говорила насчет кукол? У нас в Аташке некому боярню изобразить, а Ванька тебе не понравился». «Я не против Ваньки», — улыбнулась Евдокия. «Но его боярыня слишком симпатичная и веселая, а у нас владычица, которой все мало». «У нас сильная духом женщина. Мы вроде бы посмеиваемся над ее вздорностью и запросами, но это горький смех». Она улыбнулась безбородому парню, изображавшему бояриню, и объявила. «А прямо сейчас сделаем больших соломенных кукол, голову обтянем тканью, на которой я нарисую большие глаза, нос и рот, как на масленицу. Краши». «Голову закрепим на шесте, а руки-ноги пусть будут подвязаны к шесту, чтобы ими можно было двигать и не бояться, что отвалится». «А что? Интересно будет!» — воодушевились остальные. «И хорошо бы сделать подвижные брови и губы, чтобы, толкая их за палочки, чуть приподнимать или опускать, меняя выражение лица». «Так как такое сделать?» «На отдельных дощечках», — сразу же ответила Дуня. Но сейчас мы этого не сделаем. А вообще, побывайте на нашем торге. Посмотрите, какие подвижные игрушки продают мастера. Многое можно перенять для больших кукол». Не теряя времени, Дуня проводила к конюшне скоморохов и вместе с ними быстро скрутила соломенную голову. Потом обтянула тканью и при всех нарисовала сердитые глаза, обозначила нос и капризные изогнутые губы. «Ловко ты!» Восхитились скоморохи. А боярышня повернула голову и на обратной стороне нарисовала довольное лицо. «Если приловчиться и быстро поворачивать головной убор, то будет интереснее». «Все же увидят, засмеют», — засомневался Ванька и посмотрел на боярышню. «Чем веселее тем лучше», — гоготнул жилистый скоморох, с превосходством поглядывая на молодого. «Нет», — «Не лучше возразила Дуня. «Вас должны слушать и посмеиваться над сутью сказанного, а не ржать над возникшими неловкостями. И куклы следует солидно принарядить, хотя бы полосками дорогой ткани обозначить высокий статус нашей боярыни. У нас все есть, и кики, и сарафаны с золотой парчой!» Дуня обрадованно кивнула. «Вот хорошо!» — воскликнула она и получила отклик. Ей улыбнулись в ответ, а Ванька подхватил голову куклы и понёс показывать её оставшимся во дворе коллегам. «Ну надо же, какая спесивая боярыня! — услышала Дуня возглас. «У меня аж спина заныла!» И скоморохи шутливо принялись кланяться боярской голове. Дуня засмеялась. «На конюшне много сена осталось, так что можно ещё кукол сделать, только мне помощники нужны». Несколько молодых членов фатажек поднялись, подошли к боярышне. «Мы сами сказку сыграем», — честно признался один из парней. «Но охота посмотреть, как ты голову мастеришь. Уж больно гладко ткань поверх скрутки из сена у тебя ложится». «Ой, секрета нет». «Княжий конюх старого пса вычесывал, да шерсть никуда не выкидывал, а при отъезде забыл взять. Вот я ее поваляла немного и проложила между сеном и полотном». «А лицо рисовать сложно?» — спросил другой скоморох. «Я научу. Формируйте голову из сена, а я пока схожу за бумажным листом и пером с чернилами». Дуня быстро принесла листок с пищевыми принадлежностями. Перо у нее было не птичье, а самая настоящая палочка с серебряным перышком. Эту диковинку скоморохи еще не встречали, но больше всего их заинтересовало, как боярышня быстро обозначила круги и, едва касаясь, нарисовала около двух десятков лиц. Казалось, что она всего лишь прочерчивает коротенькие линии, но их изгиб придавал лицу выражение. «Вот...» Помахав листком, чтобы просохли чернила, она отдала его тому парню, что спросил про сложность рисования. «Это может нарисовать любой. Гораздо сложнее подобрать одежду кукле и обозначить бороду». Ребята чуть не разорвали лист, пытаясь всё разглядеть и заполучить его себе. Но боярышня посадила всё того же парня на брёвнышко, дала ему в руки подставку для листа и велела перерисовать себе все варианты лиц. Дожидаться, пока он скопирует рисунок, а другие с мастеря для своей ваташки пробные головы кукол, не стало. Вернулась к остальным скоморохам и продолжила советовать, как лучше ставить сказку. Дело ладилось, отработали стиль, эмоциональные моменты и сопровождающую музыку. Прервались на обед, а потом продолжили репетицию с куклами. Головы закрепили на шесте, временно приодели в простые рубахи, Руки-ноги заменили верёвками. Требовалось воображение, чтобы понять кукол, но начало было положено. А главное, будущие кукольники почувствовали, как им действовать, глядя друг на друга. Они подхватывали удачные жесты, придумки, подмечали, на что зрители обращают внимание и реагируют. Дуня уже не вмешивалась. Она увидела, что хотя бы задумка с ростовыми куклами нашла отзыв в сердцах некоторых скоморохов — Пусть это еще не театр, который будут привечать все слои населения, но уже не потешные пляски для хмельных. Боярыня Кошкина вернулась к обеду, и мастера с товаром выехали со двора, а Дуня этого даже не заметила. Когда уже стало смеркаться, двор вновь заполнился москвичами, вернувшимися с торга, но боярышня этого не увидела. Она все еще хлопотала над куклами обговаривала одежду артистов, спорила, какой должна быть золотая рыбка. Всем ваташкам нужна была кукла-рыбки, но заспорили из-за ее длиннющего хвоста, коим приходилось управлять сразу двоим. Но Дуня настояла на том, что у золотой рыбки не может быть маленького хвоста. На небе уже было полно звезд, когда Кошкина вышла во двор и велела всем разъезжаться по домам. Дуня схватилась за голову, поняв, что времени до выступления совсем не осталось, но бояриня даже слушать её не стала. «Не дури», — сурово велела она, — «отпускай людей и сами идите спать». Спать попадали без сил. Девочки так умаялись, что постели перепутали. Утром их встретила оглушительная тишина и простор. Мастера с товаром на рассвете уехали на торг, воины сторожили двор, а боярыни с подопечными собирались с духом, чтобы выскользнуть из-под тяжелых шкур на холодный пол. «Надо бы печь растопить, поснедать, да съездить посмотреть, как там торг», неуверенно предложила Дуня. Ее больше беспокоили скоморохи. Выступление состоится днем, но вмешиваться она уже не собиралась. Сказка либо получится, либо нет. «Без тебя есть кому присмотреть за торгом», Зевнув, протянула Кошкина. — Ну-ка, девоньки, беритесь заготовку, а то голодными останемся. Доготовьте побольше, чтобы воем нашим еды осталось. Поели, наскоро помылись, принарядились, и солнышко уже высоко поднялось. Евдокия заволновалась и скомандовала ехать в город. Сопровождающий отряд получился немалым, но боярыня только одобрительно кивнула. «К Неревскому концу езжай», — велела евпраксия Елизаровна. «Почему туда?» — спросила Мотя. «Там дом Борецких». Вопросов больше не было. Добрались до площади, где уже был собран подиум и толпился народ. Люди спрашивали друг друга, чего все ждут, но толком никто ничего сказать не мог. Чьи-то люди пытались разогнать толпу, но куда там? Бом-бом-бом. Город затих на пару мгновений, прислушиваясь к евфимьевской башне, где стрелки часов встали на полдень. И в это время во всех концах Новгорода началось представление. Загудели дудки, перебиваемые свирелью и переливами гуслей В какафонию влился звон колокольчиков и трещоток, а потом прогремело. «Слушай, люд честной, и не говори потом, что не слышал. На твой суд представляем мы сказ». Доня слушала и не заметила, как втянулась, и начала смеяться вместе со всеми. В Неревском конце выступали артисты, и на роль бояры не нашлась колоритная женщина, умело передающая все эмоции. Доня была покорена ею и сразу поняла, что родилась еще одна звезда театра. На душе стало тепло, ни одно слово из ее речи не пропало зря. А народ был в культурном шоке, и многие забывали, как дышать — Все боялись пропустить хоть словечко, не увидеть жест боярыни и ее слуги, не рассмотреть дивнохвостую золотую рыбку. Так много всего и сразу. Но помимо всего этого, никому не доводилось подглядывать за жизнью бояр. А тут вот она, властная и красивая, стояла и повелевала. И перед людьми открывалась другая жизнь, как она разворачивалась и к чему скатилась — Это не сплетня, не совместное чтение святого жития, которое тоже за души берет, а включение в чужую жизнь. Народ переживал за слугу, за рыбку, но действие не останавливалось, и многие зажимали себе рты, чтобы горестным воплем ничего не упустить. Сказка была рассказана минут за пятнадцать, но люди ее просили повторить вновь и вновь. Во второй раз уже раздавался смех и восклицание, а на третий пошли громкие разъяснения сказки. И вот тут народ потребовал еще одного повторения, чтобы убедиться в своих догадках. А скоморохи подмигивали да приговаривали. «Думай, люд новгородский, да смотри, не ошибись потом, за кого стоять. Сказка — ложь, давней в ней намек». «Евдокия!» — обратилась Кошкина, стараясь перекричать шум. — А ведь ты высмеяла Марфу! — Долг платежом красен, — твердо ответила Дуня. — Пусть теперь в нее пальцем тычут, да шепчут дурные нелепости. Кошкина хотела что-то сказать, но группа всадников врезалась прямо в толпу и, размахивая кнутом, двинулась к подиуму. — Дорогу! Со всех шкуру распущу Люди Борецкой! — — хрипло пояснила Евпроксия Елизаровна. «А вон сам Дмитрий! Не побоялся же в самую гущу лезть!» Отпрянувшие от всадников люди, коих стало в разы больше, чем в начале первого представления, возмущались, а Борецкий прямо с коня соскочил на подиум и, пару раз ударив кнутом по разбегающимся скоморохам, начал срывать полотна в рамках. Совсем страх потеряли, повернувшись к толпе за оралон. «Забыли, с чьих рук кормитесь? Так я напомню!» «А ты не грози!» — зашумели люди, и всадников начали теснить. Народная масса колыхнулась, послышались детские и женские вскрики, а потом замешкавшихся всадников скинули, и человеческая масса их поглотила. Парочка суровых дядек успела пробраться к Борецкому и встала к нему плечом к плечу. «Ату их!» — заорала подпрыгивавшая Дуня. Дёрнула Гришку, виля его на векам сложить руки так, чтобы она смогла воспользоваться ими как ступенькой, а взобравшись, завопила. «Долой, беспредельщиков! Гнать их! Долой! Долой!» «Евдокия!» — схватилась за голову Кошкина. «Ядрёнок, кочерышка ты что делаешь?» Срывающимся голосом попыталась воззвать она к разуму подопечной. «Гришка, вертай её взад!»